В горах уж потонули в черной мгле вершины Кашакара, И мрак растекся по земле, и улеглась с отара. Вот очертанье дальних круч, гроза на миг открыла, а слезы сеются и стучь, В траве шурша уныла. Гроза идет издалека. Волной огня и гула, В ущелье мутная река Чешуйчато блеснула. Пастух, как страж, глядит вокруг, Не спит в ночную пору, Чтоб к стаду не пробраться вдруг Разбойнику и вору. Сверкнула молния опять, И около загона Двоих успел он увидать Крадущихся от склона И громыхнули небеса И полночь раскололась Эй, шумом ливня, слаем пса Слился пастуший голос И ружья грянули в горах И овцы в рассыпную И в миг проснулось все И страх Наполнил тем ночную.